Выход четвертый. Глава первая. Меньше недели спустя. Россия ОАЭ. Карина. Как бы я ни пыталась оттянуть неизбежное, день моего отъезда в Дубай все же наступил. Проснулась посреди ночи, так как вылет был запланирован на раннее утро. Осторожно подошла к Алексе, невесомо поцеловала ее и замерла над кроваткой, роняя слезы на пестрое детское постельное. Меня разрывало между долгом перед отцом и желанием просто бросить все, оставшись с ребенком. Но, как обычно, долг победил. Поэтому, глотая горечь разлуки, тихо собралась и, схватив чемодан, спустилась на первый этаж. В гостиной столкнулась с сонной Амелией, которая, видимо, вышла проводить меня. Я уже так привыкла к ее поведению правильной мамы, что это казалось само собой разумеющимся. Хотя всего пару лет назад мы с ней не понимали друг друга. «Нет, Макс, ты не прав», вспоминая его слова, подумала я. «Люди меняются. Для этого им необходимо пережить какое-то потрясение. Для Амелии...» Им стало рождение внучки. Словно прочитав мои мысли, мама улыбнулась. Она, как и отец, думала, что я улетаю с ключевым. Идею одобрила незамедлительно, ведь была уверена, что я еду на курорт, а Валерий не будет перегружать меня работой. Я поспешно чмокнула Амелию в щеку и печально посмотрела ей в глаза, прощаясь. «Чего ты? Не волнуйся, мы тут справимся!» Мама тыльной стороной ладони вытерла слезы с моих щек. «Отдохни, ты это заслужила!» Ласково шепнула и направилась в свою комнату. Знала бы она, что именно я заслужила, так не радовалась бы за меня. Грустно улыбнулась ей вслед и, взяв за ручку чемодан, покатила его к выходу. Во дворе меня уже ждал Макс. Едва не вскрикнула от неожиданности, увидев в предрассветных сумерках его силуэт. Стравинский быстро подошел и, выхватив чемодан, неодобрительно покачал головой. Тебе нельзя здесь быть, возмутилась я, удивляясь его неосторожности. А тебе нельзя таскать тяжести, огрызнулся он и уже спокойнее произнес. Как твоя спина? В порядке, буркнула я. На самом деле. Врач Макса сотворил чудо. Меньше чем за неделю я начала забывать о болях. Более того, Стравинский договорился, чтобы Владислав Валерьевич посещал меня на дому, избавив меня от необходимости ходить в больницу. Зная мое отношение к медицине, Амелия была в шоке, что я наконец-то взялась за свое здоровье. А я была действительно благодарна Максу, правда, вслух озвучила лишь короткое сухое спасибо. «Рад, что ты в порядке», — без эмоций проговорил Стравинский. «Вот пусть так и остается. Загрузил мой чемодан в багажник. Всю дорогу Макс не проронил ни слова, задумчиво смотря вдаль. Меня это даже радовало, ведь вдвоем у нас лучше получалось молчать, чем разговаривать. В какой-то момент я заметила, что мы едем не в аэропорт, и недоуменно повернулась к Максу. Поймав мой вопросительный взгляд, он невозмутимо произнес. «Заедем мой в офис, мне нужно забрать некоторые документы и ноутбук». Я лишь пожала плечами в ответ и равнодушно уставилась на дорогу. Когда мы припарковались, Макс вышел из автомобиля и открыл мне дверь. «Надо идти с тобой?» Удивленно изогнула бровь, не сводя глаз с ухмыляющегося мужчины. «Не оставлять же тебя в машине!» хмыкнул он и подал руку. Боишься, что сбегу? Рассмеялась я, но все же вышла из салона. Задумчиво остановилась перед трехэтажным зданием, уставившись на серебристую надпись Star Winds Fire. Что ж, скромностью ты никогда не отличался. Ехидно бросила Максу. Мне сразу стало понятно, что Star Winds – это производная от фамилии Стравинский, только две буквы переставлены. А почему Fire? — повернула голову к Максимилиану. Но он лишь положил ладонь мне между лопаток и легонько подтолкнул вперед. Как твой бизнес связан с огнем? не унималась я. — Ты что, газовая компания? — хихикнула издевательски. — Или это с расчетом на будущее? — На будущее. Угрюмо процедил Стравинский, пропуская меня вперед, в огромный холл с колоннами, которые возвышались по трем сторонам помещения. «Любишь же ты, помпезность!» фыркнула я, когда мы вошли в лифт. Макс мою реплику молча проигнорировал. В приемной нас встретила секретарша, и я чуть не подпрыгнула от ее приторного приветствия. Что она делает тут в такую рань? «Твои сотрудники ночуют здесь?» шепнула Стравинскому, а он лишь бросил на меня быстрый строгий взгляд. «Рабовладелец!» Выдохнула язвительно. «Доброе утро!» Макс обратился к секретарше, которая тут же вытянулась по струнке. «Сделай, пожалуйста, кофе Карине Константиновне». После этого взглядом указал мне на диван. «Не нужно!» Тихо сказала я девушке, но та уже отвернулась к кофемашине. «Конечно! Разве может она ослушаться великого и ужасного Максимилиана Анатольевича?» Хм. Не хотела бы я работать у такого шефа. Дождавшись, пока Стравинский скроется в своем кабинете, я тихонько вышла в коридор, подальше от чересчур исполнительной секретарши. Не удивлюсь, если она начнет в меня кофе насильно заливать, раз уж Биг босс приказал. Не спеша двинулась вдоль стены, отскоки рассматривая таблички на кабинетах. Собралась уже возвращаться обратно, как услышала смутно знакомый голос. «Да, Герман Алексеевич», – подобострастно говорил он, – «да, улетает в Эмираты. Сегодня? Нет, не знаю. Да, но...» Подкралась к приоткрытой двери и заглянула сквозь узкую щель. «Нет, я не хотела подслушивать, но ведь этот человек явно вел речь о Максе. Я смогла увидеть лишь часть спины и затылок». Не знаю почему, но я вдруг почувствовала неприязнь к этому мужчине. «Вот гадство!» – выругался он, отключив мобильный. Потом резко развернулся и, кажется, заметил меня. Быстрыми шагами направился к двери, а я попятилась назад, пока не уткнулась в мощный мужской торс. Мне не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто меня сейчас обнял, обхватив рукой живот. Прикосновение Макса я не перепутаю ни с чьими другими, давно научилась узнавать его. «Ты куда опять убежала?» — упрекнул меня он, прижимая еще сильнее к себе. Я не спешила высвобождаться из рук Стравинского, потому что на каком-то подсознательном уровне чувствовала опасность человека, который вот-вот выйдет из кабинета. Дверь распахнулась слишком резко, будто тот, кто ее открыл, был крайне зол.